Глава вторая Земли окутывали клубы тумана, скрывавшие все вокруг. Но вот ветер постепенно начал стихать. Дождь прекратился. Туман всю ночь висел над городом, а когда наступило утро, в январском небе засияло помолодевшее солнце. Оно обсушило улицы. По мостовой шумом катились повозки. Из ловчонок доносились песни. Даже хриплые выкрики уличных торговцев и разносчиков газет казались мелодичными. Мягкая, теплая погода наступила неожиданно. Ее словно поразила темнота ночи. А может быть, зима решила, наконец, сбросить свои грузные доспехи? Это была третья зима со дня объявления войны. Клемсенцев поманила надежды на лучшее, более справедливые времена. Но вот тогда-то на улице города и стали появляться странные фигуры, похожие на призраки. Толпы женщин, мужчин, стариков и детей заполонили все кварталы. Это были большей частью здоровые люди, но оборванные и жалкие. Они оставались нечувствительными к враждебным взглядам, которыми их встречали жители, Недружелюбие жителей и грубости полиции, они противопоставляли равнодушие. Никто не знал, какая сила руководит ими. Они растекались повсюду, двигались как-то странно, с колебаниями. То остановятся, то пойдут дальше, равнодушные и утомленные. Когда они ухитрились тут скопиться, ведь их толпы, запрудили все главные улицы и городские площади. Они, вероятно, проникли в город, воспользовавшись дождями, лившими последние дни. Никто не мог понять, что именно их здесь привлекало. Может быть, они пришли в поисках пищи? Но если даже предположить, что они ее находили, почему они не исчезали, не уходили обратно туда, откуда пришли? Они точно вросли в самое сердце города. Все это было очень непонятно. А может быть их подстрекало желание что-нибудь выведать? По-видимому, нет. Они попросту располагались там, где им было, по их мнению, удобнее, и смотрели на все потухшим взором. Впрочем, эти оборванцы были кротки и безобидны. Надо отдать им справедливость, они никому не причиняли зла. Равнодушно и отчужденно смотрели они на проходящих мимо взрослых и детей. Они ждали. Чего? Кто мог это знать? И снова шли куда-то и укладывались спать там, где их настигали потемки. Пронизывающий ветер заставлял их плотнее кутаться в свои лохмотья. Они засыпали, положив голову на камень или на ступеньку. Больше всего их встречалось в тупиках, в сараях, у городских укреплений, около бань, на ступенях крытого рынка, у подножия турецких стен, мишуара подаркой. На всех улицах можно было видеть серые фигуры грязных, оборванных людей. Они слонялись повсюду. Тех, кто обессилил, другие пытались взвалить себе на спину, сделав несколько шагов. Они, задохнувшись, садились на кромку тротуара. Что и говорить. Все, что выставлялось в витринах магазинов, было не для них. И все же напротив витрин они тоже располагались и угасали здесь, как гаснут тлея головешки. Порой казалось, что они чего-то ищут. Они передвигались медленно, словно ползли потом застывали в своей неподвижности. Каждый протягивал руку за подаянием. Они сидели на корточках, вобрав голову в плечи и незаметно следили за прохожими, пока их не сгоняли с места враждебные взгляды горожан. Иные, свернувшись клубком, все время спали. Кто хотел им помочь, должен был наклониться, чтобы сунуть в руку монету. Эти нищие, За помощь даже не благодарили, и в этом было что-то необычное. Может быть, они пришли, как предполагали многие из разоренных поселков? Вполне возможно. Также возможно, что в городе им удалось раздобыть несколько грошей и какие-нибудь объедки. Но почему же они, получив, что было нужно, не уходили, а цепляли за эти места и словно прирастали к зданиям? Вскоре никакие преграды уже не могли сдержать их напор. Орды этих людей устремились в самые богатые кварталы, на торговые улицы и в аристократические районы города. По-прежнему было неясно, какую выгоду думал извлечь этот бродячий люд из посещения подобных мест. Понимали ли они, по крайней мере, что эти районы были предназначены не для них, и что там им не место. Город был залит ярким светом. Природа, казалось, решила продлить передышку после ненастной погоды. Было холодно, но очень солнечно. В то время, может быть, больше, чем когда-либо, прежде целые семьи занимались ткачеством. Мужчины работали у допотопных ткацких станков, Женщины чесали и пряли шерсть, а ей удавалось при случае достать сырую шерсть грязную, сальну от овечьего жира и испачканную пометом. Она мыла, раздергивала ее, сколько сил хватало, а затем в течение нескольких дней носила на рынок по одному, а то и по два фунта чесанной пушистой шерсти. Однако наиболее отрадную картину представляли тогда мастерские. Еще не так давно там работали с Ленцой. Кто этого не помнит? Там у свидетели. Те утро, когда в надежде найти покупателя, они и другие женщины часами простаивали у Сукаль-Газаль, без всякой надежды продать шерсть. Но стоило первым сиренам возвестить начало войны, как всеми овладела безумная горячка. С тех пор в любом квартале, буквально везде, даже в пригородах, ткачи развили лихорадочную деятельность. Из каждого дома доносился приглушенный шум бёрд или яростное щёлканье челноков. Ткацкие станки пожирали любое количество пряжи, только бы успевал наматывать ткань навой. Никакое количество шерсти не могло утолить ненасытный голод станков. Старый город ремесленников, принеся в жертву свою извечную сонливость, постепенно превращался в промышленный город. Ткачи отреклись от своей вековой вялости, едва началась эта горячка. Шерсть любого качества рвали из рук торговок. Невиданно размножились мануфактуры и мастерские. А во Франции непрерывным потоком потекли ковры и одеяла. В конечном же счете все ткани попадали к немцам. Они покупали навес, не заботясь о качестве. Рассказывали, что как только эти ткани поступали к ним, они каждую штуку без различия тотчас разрывали, трепали и превращали в сырье.